Снова кабинет генерала, все те же действующие лица. Только сейчас еще и моя коллега прибавилась. Тихонько сидит в углу и внимает словам руководителя. «А вы были правы», — поворачивается к белому призраку Ма. «Признаться я не ожидал, что ваш сотрудник настолько быстро вникнет в происходящее. Что ж, вынужден признать свою ошибку». «Мама дорогая, чтобы китаец, да еще и не самого низшего ранга, публично признал свой ляп, да еще и в присутствии подчиненных...» «Ладно, я все же не его сотрудник, и особо на эту тему распространяться, скорее всего, не стану. Просто не перед кем. Нашим это все по барабану. Но Сюилин, она-то ведь его офицер. Насколько я в курсе дел, это вещь почти немыслимая». «По нашим данным», — продолжает хозяин кабинета, «в ближайшее время должна состояться деловая встреча ряда серьезных бизнесменов, прибывших из США и местных». По ряду признаков готовятся крупные инвестиции в здешний бизнес. И не только. Город выбран как наиболее удобное для проведения такой встречи место. Сюда часто приезжают достаточно богатые и влиятельные люди, и это не вызывает ни у кого никаких подозрений. Казино. И в самом деле, чего подозрительного в том, что кто-то решил просадить в рулетку лишний миллион. Небось, он ему все карманы прожег. Стоит ли упоминать о том, что данное развитие событий далеко не всем по нраву. Есть достаточно влиятельные люди, которым это не только не по душе, но и прямо наносит основательный удар уже по их делам. Это не только представители криминальных структур, среди них есть и вполне официальные, ни разу с криминалом не связанные бизнесмены. Ущерб от данных переговоров даже и от самого факта их проведения может исчисляться десятками и сотнями миллионов долларов, а тут еще и политика. Так что эффект от срыва переговоров может быть и вовсе оглушительным и повлечь далеко идущие последствия, не только здесь. Ладно, я, в принципе, уже все понял, но мы-то тут каким боком замешаны? Не наша страна, чужая территория, да и интересов у нашей страны тут вроде бы и нет, или есть? Для срыва переговоров или для создания здесь неблагоприятной обстановки и предназначался пресловутый «зеленый рассвет». Мы уже давно отслеживали деятельность данной организации и были готовы к тому, чтобы вовремя их остановить, но тут вмешались вы. И буквально одним махом, Так ведь у вас говорят, уничтожили данную организацию. Не в том, разумеется, смысле, что лица, которых вы задержали, являлись исполнителями еще и этого, только планирующегося мероприятия. Для этого предназначались совсем другие люди. «Зеленый рассвет» в данном случае являлся лишь ширмой, за которой скрывались бы истинные выгодополучатели. Но вы на корню загубили всю репутацию данной организации, выставив их беспомощными алкоголиками, не способными даже на простейшие действия. И кто после такого оглушительного провала поверит в то, что они практически сразу после этого смогли организовать новую акцию? Да еще и на неизмеримо более высоком уровне. Совершенно очевидно, чьи уши будут торчать из-за кустов. Вот оно значит как. Дворницкой метлой, да по праздничному столу. Ребятишки-то, оказывается, себе авторитет зарабатывали. На будущее, так сказать. Пацан к успеху шел, не фортанула. Пожалуй, именно так теперь и можно выразиться. Тот-то товарищ генерал-лейтенант Петровичу сразу и прискакал. По почерку, надо полагать, догадался. Или кто-то подсказал. И в результате всего этого у противника, я не ослышался, возникло затруднение. Под акцию «Зеленых» теперь уже ничего замаскировать нельзя. Для того, чтобы выставить на передний план каких-то идейных защитников природы, их надо хотя бы иметь. А создать на пустом месте что-либо типа «Зеленого рассвета» — затея абсолютно невозможная. Так что те, кто планировал эту акцию, сейчас стоят на распутье. Надо срочно выбирать какой-то сценарий. Вопрос — какой? Мы пока этого не знаем. «Качаю головой». «Есть и еще что-то». «В смысле?» — удивленно поднимает бровь Ма. «Первое. Сроки проведения акции», — генерал хмыкает. «А что, есть еще и второе?» «Есть. Почему вы не можете использовать собственное подразделение? Ведь оно гораздо лучше кого бы то ни было подготовлено к действиям в здешних условиях». Оба старших офицера почти синхронно переглядываются. «Так», — чешет в затылке Никонов, — «вот этого ты точно знать не мог. Откуда дровишки?» Откуда они могут быть в здешних условиях? Никуда не выходим, ни с кем не общаемся. Весь трафик с компов однозначно на контроле стоит. Догадался. Не совсем же я дубовый пень. Видишь ли, Артем? Белый призрак неторопливо прохаживается по кабинету. Кроме нас троих тут никого больше нет. Сюй тихой мышкой сидит около окна. То, что я вам сейчас скажу, не является каким-то невероятным секретом. Это лишь догадки, но очень близкие к реальности. Другой вопрос, что признать это официально никто в данный момент не рискнет. Да, ваш отряд далеко не самое лучшее подразделение антитеррора. Есть множество куда более эффективных и лучше обученных групп. Не обижайся, но большинству из них вы вообще не противники. Я только хмыкаю. Кто б спорил-то? В современном мире трудно что-то долго скрывать, а уж здесь особенно. По степени оперативной информированности подразделение МА тут вообще не знает себе равных, и это хорошо известно многим. И здесь у меня нет никаких возражений. Думаю, генералу разве что уличные столбы не докладывают. И то не факт, учитывая, сколько тут видеокамер понавешено. А вот теперь представь себе ситуацию — останавливается полковник, какие-то восторженные защитники птичек и козявок берут кого-то в заложники. Отчего бы и нет. Охотно в это верю. И, разумеется, полиция или спецслужбы тотчас же на это реагируют. Вспомни засаду на холме. Как, думаешь, в таких условиях обойдется без жертв? Полагаю, что ляжет прилично народу. Как и эти, и колухи, так и заложники. «Правильно мыслишь. И я уверен, что совершенно случайно там же будет околачиваться изрядное число всевозможных акул-пера. Думаю, что заголовки статей ты себе вполне представляешь. Да уж, они понапишут. И на правоохранителей понавешивают столько собак. А если еще и парни мав пишутся, то вообще тоска. Ну да, могу себе представить». Безжалостные головорезы кровавого генерала жестоко убили наивных борцов за светлое будущее всего человечества. Жуткие жертвы произвола властей. Впрочем, с фантазией у меня не очень, всего себе даже и вообразить не могу. Любое вмешательство официальных властей неизбежно приведет к кровавой развязке». Она запланирована и произойдет в любом случае. Положительного разрешения конфликта попросту не допустят. Да оно и в принципе невозможно. Жертвы будут обязательно. И вся годами зарабатывавшаяся репутация страны идет коту под хвост. Кто будет иметь дело с теми, чьи руки обогрены кровью невинно убиенных? Вторая площадь Тяньаньмэнь. Так бизнес же. Будут. За деньги так вообще без проблем, возражаю я. «Все так», — соглашается Петрович. «Вот только произойдет это не сразу и совсем на других условиях». «Момент», — поднимаю палец. «Но ведь рассветовцев больше нет. Кто будет выступать в их роли? Пресса и все такое прочее, они же должны кого-то показать в роли восторженных борцов». «В том-то и беда. Этих хотя бы знали и могли отслеживать перемещение конкретных персонажей. А кого искать сейчас? Кто возьмет в руки автоматы?» А ведь до начала переговоров осталось менее недели. Ну, нечего сказать, положеница. Хорошо, а наша-то роль тут какова? Мы вообще на чьей стороне играем-то? На своей. Третья сторона, от государства никак не зависящая. Вам платят, вы работаете. В данном конкретном случае против всех этих твоих, полковник вертит в воздухе пальцами, хватал и дестройеров, обеспечиваете безопасность переговоров и деловых контактов. А кто платит? Тебе-то не один ли хрен? Главное, что к вам невозможно предъявить никаких претензий. Ни в жестокости, ни в неразборчивости. Частники, ищи свищи. Петрович смотрит в окно и вздыхает. Поверь, такое решение далось не сразу. Этому предшествовали достаточно тяжелые переговоры на очень высоком уровне. Не на моем, как понимаешь. Полуденные призраки теперь станут мишенью для очень многих, в том числе и государственных структур и контор. «Да и всевозможное отребье вам совсем даже не обрадуется. Списать на вас отныне можно многое, и, не сомневайся, спишут. Чьи-то ляпы и обидные промахи, ошибки и так далее совсем уж отмороженными бандосами, разумеется, не выставят, но и медаль на грудь прилюдно не повесят. Хрена себе перспективочка. Прощай, спокойная жизнь. Ребята знают? Да, тебе вот сегодня довожу. Им еще вчера все объявили. И как?» «Согласились. Я так понимаю, что есть и альтернатива?» «Есть», — кивает белый призрак. «Тебе не понравится, сразу говорю. Тогда я и знать про нее не хочу».